царица мус и красоты. Представим себе Рим в середине прошлого века, о котором выразительно сказал Джузеппе Гарибальди – Рим или смерть. Почему-то теперь, в наше время, принято говорить «увидеть Париж и умереть», а в XIX веке многие могли бы сказать «увидеть Рим и умереть». Рим не такой город, как все другие города. У Рима есть очарование, которое трудно определить и которое принадлежит только ему одному. Испытавшие силу этого очарования понимают друг друга с полуслова. Для других это загадка. Так начинает свой очерк о Риме один из тончайших мыслителей и блестящих мастеров французской прозы XIX века Жан-Жак Ампир. Его слова выражают истину, в которой мог убедиться каждый, кто жил в Риме. Очарование это с трудом подается определению, потому что слагается из повседневных и часто мимолетных впечатлений. Память сохраняет воспоминания о тех или иных мгновениях которые как бы открывают Рим душевному взору. Их цепь образует разнообразные узоры прошедших здесь судеб и индивидуальностей. Одна из самых значительных — Зинаида Волконская, поэтесса, певица, композитор и просто очаровательная женщина, муза писателей и художников, прожившая в Риме большую часть своей жизни. В середине XIX века ее резиденцией стала вилла около храма Сан-Джованни-Ин-Литерана. Вокруг был большой парк, в котором сохранились античные развалины, рельефы на живом и теплом мраморе, остатки колонн, увитые плющом. Волконская, всю свою жизнь влюбленная в классику, превратила этот уголок земли подаренный ей судьбой в Музей античности. И он приносил радость не только ей, но и всем ее многочисленным друзьям. Здесь любил делать свои зарисовки старый друг, поэт-романтик Василий Андреевич Жуковский. На одном из своих рисунков он изобразил сидящего на террасе Николая Гоголя, любующегося базиликой Жуковский рисовал, Гоголь мечтал. Хозяйка дома умела создать непринужденную творческую атмосферу. Но в те редкие часы, когда оставалась одна, она обычно предавалась воспоминаниям. Перед ее взором проходила сложная жизнь, полная взлетов и падений, творческого вдохновения и печального разочарования жизнью. В парке у нее была аллея воспоминаний где она мысленно общалась с теми, кто был дорог ее сердцу, оставил след на жизненном пути. Памятников было около два, и мы постараемся вместе с нашей героиней уйти в ее прошлое. подумаем, в честь кого эти памятные стелы и с каким отрезком жизни они связаны. Начнем с тех, кто стоял у ее колыбели, тех, с кем прошло детство, отрочество и ранняя юность. На стеле в память матери надпись по-русски «Княгиня Варваре Яковлевне Белосельской, незнакомой и обожаемой матери». Дело в том, что она умерла в Турине в 1792 году, как бы завещав свою трехлетнюю дочь Италии. Древний город Турин, соединивший в себе античность и Средневековье с более поздними стилями, стал первой родиной княгиней Белосельской. Здесь она вдыхала воздух Италии, играла солнечными зайчиками и гуляла с отцом. Они проходили мимо римских ворот к средневековому замку Костелло, возвращались к вилле Мадама, построенной в стиле пышного барокко, и долго бродили по набережной реки По. Искусство окружало девушку самых ранних лет, а ее руководителями и другом был отец. Много лет спустя она стояла со слезами умиления на глазах и читала надпись по-русски на его памятнике, которую сама когда-то сочинила и над которой так долго думала. В короткой эпитафии ей хотелось выразить многое князь Александр Михайлович Белосельский, отцу, другу, наставнику. В автобиографии, оставшейся в рукописи, она написала о том, что ей мало удалось узнать у отца о матери. «Моя мать умерла в Турине, и я ничего не знаю ни о подробностях ее смерти, ни о ее религиозных идеях. Разговаривать о ней с отцом было нельзя». Он ее так любил и так горевал о ней, что у него не хватало даже силы развернуть бумагу, в которой хранились ее волосы. Его руки дрожали, и он прятал снова эту драгоценную реликвию. Образ матери навсегда остался как образ незабвенный. Но отец – живой, образованный, увлекающийся, необыкновенно красивый, его многие называли «московским Аполлоном», влиял на формирование характера и чувств дочери чрезвычайно. Сначала под небом Италии, а потом в России их постоянное общение наложило отпечаток на всю ее последующую жизнь. В 18 лет она потеряла отца, но в аллее воспоминаний не переставала оплакивать его и много лет спустя. Вспоминались его рассказы о Дрезденской галерее, о бурной музыкальной жизни в столице Австрии, о встречах с Моцартом. Музыка и прекрасная живопись старых мастеров окружали его жизнь в Дрездене и Вене, где он был посланником с 1779 по 1792 год. Когда его причислили ко двору совойского короля в Турине, то казалось, что Италия сулит только счастливую гармонию его духовной жизни и семейные радости. В Дрездене у него родились две дочери. В 1787 году Мария, в 1789 – Зинаида. Но Бог судил иначе. В мир иной ушла его супруга. И с тех пор он старался все свои душевные силы и знания отдавать дочерям особенно восприимчивой оказалась младшая. Она все очень трепетно чувствовала, особенно музыку, чутко реагировала на красоту природы и искусства. Находясь с нею рядом, отец был уверен, что его ум необходим дочери, что эмоциональный настрой их душ совпадает. С 1794 года он жил уже в Турине как частное лицо и у него было достаточно свободного времени для личной жизни. Освободили его от обязанностей посланника, по свидетельству Ростопчина, за слишком идиллический характер донесения о революционных событиях во Франции. Сам князь впоследствии объяснял немилость тем, что предвидел события, на которые Екатерина II пыталась закрыть глаза. Видимо, свободолюбивый образ мыслей вместе с независимым характером Зинаида унаследовала от отца. И в сущности не могло быть иначе, когда с раннего детства она слышала о знакомстве с такими людьми, как Вольтер, Руссо, Бамарше, Мармантель, Гретри. В дальнейшем в этот круг вошли знаменитый остряк принц Делинь, Воспитатель Александра I Лагарп, Делиль, Бернарден де Сен-Пьер и многие другие. Со многими из них Белосельский находился в личной переписке. Первым печатным сочинением князя было послание к Вольтеру, 1775-й, состоявшее из трех стихотворных фрагментов, которые чередовались с короткими прозаическими вставками-разъяснениями. В первом и втором фрагментах прославлялся великий Вольтер, в третьем излагалась философская и эстетическая кредо автора. В ответном письме-послании Вольтер высоко оценил это произведение и, в частности, его превосходный французский язык.